Глава седьмая. Беда госпожа. Отец кряхтит, кидает в мою сторону короткий взгляд. Не больше секунды. «Нет, папа!» — вскрикиваю я, но он будто не слышит. Упорно не хочет встречаться взглядом ни со мной, ни с мачехой. На что я надеюсь? В этом доме не будет мне ни помощи, ни защиты. «Ты что, спустишь ей все это с рук? Она нас опозорила, дорогой! Ее как минимум нужно запереть, чтобы подумала над своим поведением!» — выдает мачеха. Отец неврежно машет рукой и вздыхает. «Поступай, как знаешь». Отмахнувшись от меня одной фразой, он берет одну из газет, которые уже должен был зачитать до дыр, и садится в излюбленное темно-коричневое кресло у камина. Нас для него больше нет. «Стардинг!» — рявкает мачеха так громко, что я вздрагиваю. Высоченный дворецкий тут же отлипает от стены, делает два шага вперед и кланяется. «Жду ваших указаний, моя госпожа» произносит он с глубочайшим почтением. «Отведи эту никчемную в ее комнату и запри», – велит мачиха «Мне становится еще страшнее, потому что запри означает убери ее с глаз долой, чтобы не мешала пока я думаю, что делать дальше. И это очень-очень плохо. Отныне не давайте ей ничего, кроме чашки риса и стакана воды в день». «Так это вашество…» – неожиданно подает голос наша круглощекая повариха которая все это время отчаянно изображала часть интерьера. Не выдержала, бедная. «Что?» — рявкает мачеха так, что хрусталь на звенит. «По вашему приказу, юная госпожа ничего, кроме риса, не ест уже полгода, но одной чашки в день...» «Значит, теперь и этого не будет. Ничего. Ни маковой росинки. Уведи ее с глаз моих долой». «И никто, слышите? Никто не смеет ее навещать», — добавляет мачеха, стреляя взглядом в повариху и горничную, что прячутся за косяком двери. Ловлю на себе их сочувствующие взгляды и тихонько киваю, заверяя, что все в порядке. Все обошлось, не стоит вмешиваться, а то и им еще влетит. Стардинг, личный пес матушки, добросердечием не отличается, потому нависает надо мной, как гора. А едва мы оказываемся у лестницы, где нас не слышат, он приказывает, чтобы я шевелилась, не то за волосы оттащит. При он сильно руки не распускает, но может и толкнуть, а потом сказать «Не слушалась вашество «Брыкалась», «Не удержал». Не знаю, верит ли ему отец, но ничего не говорит. Так же грубо толчком в спину Стардинг заталкивает меня в комнату, как в неугодную рабыню, и с явным удовольствием запирает дверь. У меня такое чувство, что ему платят надбавку к жалованию за доставленные мне муки. Если подумать, он много старался, чтобы выслужиться перед мачехой, даже избавился от старых слуг, что были ко мне добры. Только повариха не захотела уходить. Но сейчас она никак не поможет. Я даже в плечо ее не уткнусь. Все, что у меня есть, это старая подушка, впитавшая уже много моих слез. И крохотное оконце, рама которого в заплатках. Не очень эстетично, зато больше не сквозит. И откуда только эти дыры постоянно берутся? Уж не старания имели стейши. Хотя сейчас самая большая дыра не в оконной раме, а в моем сердце. Его будто неистово выжигали. А оно все еще бьется, и от каждого удара настолько невыносимо больно, что сводит зубы. Забираюсь с ногами на скрипучую кровать и прижимаю подушку к груди. На эту ночь, а может быть, еще на много дней вперед она моя подруга по неволе, а я наказана не пойми за что. Что же было написано на том листе, что все так обернулось? Ума не приложу. А все, что удалось ухватить глазами из того памятного листа... Оракул, о котором я даже не думала до этого дня. не то, что не писала. Но отцу все равно. Он даже не захотел разобраться. А ведь это несложно сделать. Отправить человека, чтобы узнать, были ли разбросаны в Академии какие-то листы. Собрать эти листы. И сравнить. Точно. Сумка. Тут же вскакиваю на ноги и ищу ее. Там ведь куча листов. Наверняка и этот поддельный будет. Но, увы, в комнате нет ни листов, ни сумки. Как? Куда? Щелчок замка отрывает меня от мыслей. Я вздрагиваю. Мачеха, стардинг. Госпожа? В дверях появляется знакомая кудрявая голова поварихи. Как вы моя несчастная госпожа? О боги, Тая, зачем вы пришли? Вас ведь накажут, если увидят. Пугаюсь я. Но повариху это не сильно заботит. А как мне спать, зная, что вам не дают ни воды, ни еды? Как же так можно? Это не по-людски. Боги обязательно накажут, ой, госпожа. А вас вознаградят за терпение. Шепчет она те же слова, что и всегда. Раньше я жила ее учениями, а сейчас горько усмехаюсь. «Не верите мне?» «Я живу твоими наказами, сколько себя помню. и за мое терпение меня награждали разве что пощечинами». Вздыхаю я. Повариха взмахивает руками. «Нельзя так говорить, госпожа! Боги разгневаются на ваши слова. У вас должно быть...» «Разум помутился от всех этих бед. Давайте я принесу вам хотя бы воды», предлагает она. Жажда действительно мучает так, что губы пошли трещинками. Вода из-под кранов смежноуборная ужасна. От нее крутит живот. Но если станет совсем не моготу, выпью. Не стоит, говорю я. Но чем же я могу вам помочь? Эх, если бы я сама знала, чем мне помочь. Тот лист моментально приходит в голову. Тот, из-за которого все это произошло. Ты случаем не знаешь, где он? Так ваша мачеха в печи сожгла. Ну, конечно. А что там написано, ты не видела? Загорается во мне еще один крохотный лучик надежды. Но, увы, Кельвидила не смогла бы прочитать. Вы же знаете. Точно. Я учила Таю грамоте. Но она запомнила, как писать и читать только те слова, что нужны на кухне. Хлеб, масло, молоко. За секунду прочтет. А вот на платье молочного цвета ей потребуется не меньше минуты. Но она все равно большая умница. Госпожа, а может дело в том, что ваш папенька обещала Ракулу отдать часть шахт? если тот сосватает дочку в жениховую семью. Вдруг выдает Тая, я на секунду теряю дар речи. «Что ты такое говоришь? Папа бы не стал!» Что слышала, то и говорю. Она жмет плечами и несколько обиженно дует пухлые губы. Господа часто путают прислуг с мебелью. Вот ненароком и узнаешь то, что не следовало. Слыхала, что хозяева Стэшу пристроить хотели. Но Араку ни в какую ее имя вписывать не стал. Согласился только на вас. «Ох, и в гневе была госпожа!» «Вот оно как!» – шепчу себе под нос и пытаюсь переварить услышанное. «Значит, Оракул написал письмо не по велению божьих знаков, а из-за папы!» «И это было разоблачено в моем дневнике!» «Теперь я понимаю ярость господина Гера!» «Но слов, сказанных его самовлюбленным напыщенным сыном, это никак не оправдывает!» «Даже если мой отец пошел против традиций и схитрил называть меня недоразумением и заявлять, что на мне не женятся!» Даже если на континенте я окажусь последней девушкой. Это слишком. «Госпожа, вы побледнели?» Пугается Тая. Ответить не успеваю, пугаясь, шума за дверью. Тут же щелкает замок и подскакиваю, собираясь накинуть на повариху покрывало. Но этого не требуется. На пороге стоит не мачеха, а бледная худенькая шатенка, в черном чепчике на голове и с круглыми глазами на пол лица. «Госпожа, беда!» выдает она дрожащим шепотом.